Глава тринадцатая. Все же бесу, как он не торопился, пришлось провести в ожидании, пока Гэри поднимет клонов почти час. Впрочем, как оказалось, это было даже к лучшему, потому что стоило Гэри выйти за дверь, как приватник на запястье беса разразился требовательной трелью. Абонент не отразился, и бес, несколько удивленный, все же нажал кнопку приема. Как там ваши дела? Роже на экране была бесусмутно знакома, а вот маячивший за его спиной здоровенный старый аот АО элитной военной Сирии навевал смутное подозрение, что это представитель вояк. Правда, человек на экране на военного был не похож от слова совсем. Щуплый, с наглой мордой. Он больше напоминал полза, чем офицера. Чего молчишь, не узнал? «Не могу припомнить, где мы...» «Виделись на станции ВКС», — напомнил звонивший. «Мы второй отряд. Я Фейтон, Тамтар. Вспомнил?» Вот теперь бес вспомнил, кто это такой. Так называемая вторая диверсионная группа ВКС, которая должна была действовать на Нассаре параллельно с группой беса и тапка. Нам прислали ваш доклад о захвате базы, и я чего решил уточнить. А вы не забыли вообще, зачем мы тут? Может, найдем уже этот сраный совет и груз, а затем свалим отсюда? Или вам тут нравится, и ни хрена вы работать не хотите? Уже вон обустраиваться начали. же мне контролер выискался. Хмыкнул бес. Доказать-то можешь, что работаешь на того, о ком намекаешь? А то. Вот, любуйся. Кажется, это ваш пароль... На экране появилась вещь, о которой было договорено с куратором. Это был старый ошейник Ари, оставшийся на ударном фрегате. Его невозможно было подделать. Бес мгновенно бы определил подмену. «Окей, ты тот, за кого себя выдаешь», — буркнул бес. «Но вроде я не звал помощь, а никаких других причин для выхода на связь не предусмотрено». Сейчас есть дело для вашей команды. Но для начала, что удалось узнать о том, куда делись криокапсулы с людьми? Те, что привезли с той самой пустынной планеты. Знаешь что-нибудь? Выяснили? Ну, ну, в общем, я поднял тут свои связи и вышел на посредника, который занимался контрактом. Как раз собирался нанести ему визит. Фейтон скорчил уморительно-извительную морду и неожиданно заржал. «Хочешь, я тебе расскажу, кто этот тип? Та средника звали Эдуард по прозвищу Десантник. Он оттрубил пять лет в тяжелой пехоте, а потом ушел в отставку и осел тут. Где-то там в процессе службы его и завербовал Робот-Экс, а сейчас твой посредник уже три дня как валяется в городском морге с Димбоком в башке». Его склад, на который разгрузили контейнеры, расположен в теневом квартале третьего космопорта, который держат под контролем чистильщики из банды Ангелы. Это такие байкеры вот только увешанные пушками по самые яйца. Точно не скажу, где именно находится склад, но думаю, найти на месте будет несложно. Сказать, что без было шарашено, это значит не сказать ничего. А масло в огонь подлил аот, который внезапно заржал гулким механическим смехом и выдал вполне себе нормальным человеческим голосом, хоть и пущенным через синтезатор. — Что, уел тебе этот крысеныш? Так-то вот, привыкли вытянуть КТ за причинданных. Проще надо быть. — И откуда вы вообще взялись? — рыкнул бес. — Тебя, железноморда, я вроде помню. Ты на хрусте как раз на робот-экс работал, так? Кивнул человек, заключенный в тело робота. — А теперь, значит, переметнулись? А вот промолчал. Зато Фейтон, так и не стерши с лица издевательскую улыбку, вновь заговорил. — Мы твои лучшие друзья, прилетевшие помочь, и у нас есть для вас подарки. Если поднимете задницу, получите их, причем бесплатно. Вот такие мы добрые самаритяне. А ты нам, между прочим, хамишь. Нехороший ты человек, Бес. Вот собаки у тебя отличны, а сам ты ты, ты еще говнюк. На, да, ничего, мы расшевелим ваше болото. Короче, сегодня в полночь подгони как минимум пятитонный грузовик пятой приемной площадке главного грузового спейспорта. И чтобы никаких наемных водителей, грузовик лучше купи через подставного, он точно подлежит ликвидации после задания. И подумай, сможешь ли ты так, чтобы не привлекать внимания, 10 человек собрать? Это Нассар, тут никто не задает вопрос о том, зачем тебе грузовик и что ты задумал, и не запоминает лишнего. Парень, просто сделай, как я прошу, и все, вздохнул Фейтон. Поверь, тебе же так будет лучше. «Все, отбой!» Бес переваривал информацию долго. Как этот Прандерас умел, даже не будучи уроженцем насра, так быстро выйти на след? Да и не гонивали это, как бы проверить все. Ладно, пока что нужно отправить полозы за грузовиком. Благо, купить тут угнанный транспорт вообще не проблема. Отбив на приватники распоряжения Торговану, с которым всегда имел дело раньше и возобновил это сотрудничество, вернувшись на наср, Бес принялся терзать сообщениями Тапка, но тот как будто сквозь землю провалился. Все сообщения просто не доставлялись адресату. Впрочем, вызвать его по голосвязи тоже не удалось. Видимо, старик над ним сейчас как раз и колдует, и вопрос, сколько времени это займет. Бес очень надеялся, что меньше оговоренных ранее суток, так как это стало бы проблемой, потому что бес, взвесив все «за» и «против», собирался передать своему товарищу бразды правления. Но не получался из него лидер, как ни пышся. Он хорошо знает наср, но на этом все его преимущества и заканчивались. Нет, у него того самого взгляда, как у тапка, после которого все окружающие начинают бегать и делать. А еще он не умеет искренне хвалить людей, и те это чувствуют. Бес, в принципе, умел хвалить только собак. Но собаки для него это как дополнительная правая и левая рука. Да и как тактику он тапку проигрывал. Тот умел просчитать бой настолько четко, что команде оставалось лишь занять позиции и перебить врагов. А у беса все было построено на импровизациях. Так что тапок ему был нужен, и нужен быстро. «Господин Бес, вас ожидает в конференц-зале», – ожил Динабик на стене. Бес очнулся и осознал, что все еще находится в клон-центре, и он понятия не имел, где в здании клон-центра располагался конференц-зал, но логично рассудил, что это должно быть где-то рядом с капсулами, и не ошибся. Через несколько минут он бодрым шагом, сопровождаемый прочувствовавшими момент доберами, вошел в большое помещение. Когда-то это, похоже, был зал совещаний, и новые владельцы здания не стали менять назначение посещения, так что на нем была небольшая сцена с установленной на ней трибуной для докладчиков. В зале сейчас сидело порядка полутора десятков совершенно идентичных, лысых и с недовольными рожами людей. При виде беса они нездорово оживились, но собаки, застывшие по бокам от хозяина и вздыбившие шерсть, тут же снизили накал страстей до ноля. Бес поднялся за трибуну и разок кашлянул, убедился, что система звуковещения работает. «Эй, муртаболы!» Примечание автора. Неудачники. Сленг. Искаженный Марийский. Слушаем сюда и внимательно. Кто начнет перебивать, тот не хочет жить, и я его быстро заткну. А мое предложение как раз и подразумевает долгую, счастливую и даже денежную жизнь. Зал сдержанно загудел, но быстро стих. Бес выждал пару секунд и продолжил. Итак, вы все наверняка в недоумении. Кто этот пиндеху, который зачем-то нас оживил в альфа-клонах? Может быть, кто-то из вас меня узнал, но на всякий случай отвечаю: я тот, кто спланировал разгром вашей базы и завалил вашего бывшего шефа. Меня зовут Бес. Эй, театральщик, давай к делу, а? Бес вычленил у столпы заговорившего и, плавным движением, вытянув руку из-за конторки, поманил того пальцем. Лысы изменился в лице, но не спешил подниматься. Тогда бес достал оружие и положил его на трибуну. «Сюда иди», — приказал он. И лысый, оглянувшись на других, не найдя у них поддержки, подошел к бесу. И когда между ними оказалось три метра, не более, из руки беса выстрелил нейрохлыст, моментально ведя говорливому порцию токсина. Клоун беззвучно рухнул на пол, и из его рта полилась кровавая пена. «Еще кто-то желает высказаться?» Нет. «Но тогда Гэри и Юрий сейчас уберут этого олоха, и я продолжу». Как бесы думал, хозяин клон-центра использовал систему микрофонов, чтобы подслушивать разговор. Вместе с помощником они быстро оказались внутри с носилками, утащили труп на антигравитационной каталке, предназначенной для перевозки клон-тилл. После того, как за ними закрылась дверь, Бес чуть повысил голос, привлекая внимание и продолжил свою прерванную тираду. «Так вот, как я уже говорил, меня зовут Бес, и я оживил вас единственной целью. Мне нужны люди. Мы помножили на ноль всех ваших бывших боссов, так что теперь бастардов как таковых больше нет». «Но бастарды — это не название. Бастарды — это люди, и мы намерены собрать новый клан, а для этого нам нужны бойцы. Вы — кровь и плоть бастардов, и я предлагаю вам шанс. Ваш новый босс готов оплатить вам полное восстановление. Снимет ограничения клон тел. Кто не в курсе, ваши нынешние тела уже через неделю придут в негодность». «Мы же предлагаем вам стать нашими гангами, а в обмен оплатим восстановление ваших настоящих тушек и имплантов в них. Вы всецело подчинитесь нам. Треть от ваших заработков пойдет в счет погашения кредита на оживление. Кто не согласен, может прямо сейчас встать и уйти. Валите на все четыре стороны, искать кредо на полноценного клона. Сможете? Отлично. Мне до этого дела нет». Кто согласен присоединиться к нам, тот отправится со мной в светлое будущее, получит нормальное тело, имплант, работу и деньги. На раздумье две минуты. Время пошло. А если кто-то попытается сбежать, получив новое тело и импланты. С ворами разговоры я не веду. Их ведут Ари и Гера. С этими словами бес положил руки на головы Доберманов, отдавая им невербально команду встать. «А уж от них, поверьте, далеко не сбежишь. Так что, тридцать секунд уже прошли, есть желающие уйти?» Для Тапка операция по замене начинки его черепушки прошла с приключениями. Сначала его ИИ устроил целую истерику в голове, пытаясь договориться, угрожая, запугивая тапка тем, что Иван Петрович просто хочет вырезать из тупой башки тапка его самый крутой процессор во всем мире. Когда тапок, предварительно вкативший по совету профессора себе успокоительного, отреагировал на это одной фразой «Ты устарел, пора тебя пофиксить и идти дальше». Он попытался взломать руки тапка, применяя вспомогательные модули в пистолетах и пристрелить Павлова. Но тот предполагал и такой расклад. Поэтому, когда руки тапка, независимо от его сознания, пошли вытягивать оружие из кобуры, порвав, казалось бы, прочные оковы, в мгновение ока старичок преобразился, ускорившись до невероятной скорости и перехватив обе руки тапка. И-и пыжился, напрягался, но сдвинуть с какими-то невероятными шарами мускулов руки, казавшегося безопасным старичка, так и не смог. Тот постепенно прижал руки Тапка к койке, а потом заставил выронить оба пистолета и лишь затем вновь крепко связал кисти. «Видишь, господин Тапок?» — устало заявил старик. Как я и говорил, то электронный напарник вполне готов к захвату твоего тела. Просто у него пока еще селенок маловато. Сдавленным от прилагаемых усилий по обретению контроля над собственным телом голосом, Тапок выдавил Не вовремя, профессор, сделайте что-нибудь, я не могу себя контролировать. Сейчас, сейчас, голубчик, потерпите. С этими словами из спины профессора из одного из устройств показался гибкий жгут-манипулятор, развернувшийся метров до трех и оканчивающийся инъектором. Уверенным движением Иван Петрович вогнал иглу в шею тапка, и тот вмиг отключился. Когда же пришло время просыпаться, тапок долго приходил в себя. Мало того, что доза транквилизатора явно была убойной, так еще и новое железо с новым программным обеспечением и интерфейсом было страшно непривычно. А еще он ощутил внутри какую-то пустоту. Все же постоянное молчаливое присутствие ИИ ощущалось раньше. Теперь же Тапок был совсем один, и это было странно. «Нос, как вы себя ощущаете?» Вошедший в комнату Иван Петрович фантонировал положительными эмоциями. «Должен сказать, что задачку вы мне задали непростую. Вернее, не вы сами, а тот, кто придумал вашу, с позволения сказать, процессорную сборку. Сущий дилетант ведь был». «Вы в курсе, что если бы не постоянное деление и замена клеток в вашем организме, вы бы просто умерли? У вас отторжение имплантов не шло только потому, что отмирающие клетки тут же новыми замещаются, и процесс этот идет бесконечно». «Вы уже это мне говорили, кажется», — буркнул тапок. «Да, но вот чего я не предполагал, так это того, что у вас все сосуды, подведенные к чипу процессора, будут выстланы регенерационными клетками. Я его только вырезал из вас 4 часа, просто потому, что у вас сосуды срастались быстрее, чем я их резал». «Это же, наверное, решил, разве нет?» «Сейчас, когда я по-нормальному смонтировал вам биочип, да». Истечь кровью вы не сможете, наверное, никогда. А раньше... Только не обижайтесь. У программеров есть термин «костыль». Так вот, вся эта сложная штука с регенерацией клеток — это костыль. Чтобы руководству показать, что программа с биочипами может быть рабочей. Вас просто создали для показухи, уж простите. И более того, вы умудрились прожить куда дольше, чем требовалось. Уверен, ваши создатели молились, чтобы вы не подохли прямо во время презентации». «Великолепно просто», — буркнул тапок. «Впрочем, что-то подобное я подозревал. Не зря же все остальные подопытные или сошли с ума, или умерли». «Вот-вот», — Так, ну ладно, как вы себя чувствуете, испытываете ли какой-нибудь дискомфорт? Вроде нет, но в глазах рябит, будто помехи. Через пару минут пройдет, успокоил тапка старик. Тут дело в том, что мне пришлось не только процессор поменять, ваше. Железо устарело настолько, что совместимость его с обновленным чипом была еще одной крайне интересной и нетривиальной задачей. Кое-что я все-таки поменял, потому что ваши глазные импланты устарели, как мне кажется, еще до того, как их установили. Да и то, что считали ускорителем метаболизма, годится только в качестве экспоната в музее. Короче, я вас обновил. Ну, спасибо. Хмыкнул Тапок. «Одним спасибо вы не отделаетесь. Пришлось еще и заново синхронизировать вас с собакой. Но заодно я кое-что прописал ей из баз знаний. Так что прошу на полигон». «Опять?» — вздохнул Тапок. Не опять основа. В прошлый раз я не сразу понял свою ошибку. Вы привыкли работать самостоятельно. Поэтому и не можете научить собаку дополнять вас. Вы не используете ее практически». «Но ничего, сейчас задача будет другая. Вам придется управлять вашим другом, потому что сами вы не сможете ничего сделать. Вставайте уже, я же вижу, что вы почти в полном порядке». Тапок поднялся. Мир вокруг был непривычно четким, почти до в глазах. Пистолеты, одежда и экипировка были аккуратно сложены рядом с многофункциональным ложементом, на котором, видимо, его и оперировали. Тапок мигом оделся, в последнюю очередь ухватив со стола пистолеты. Он боялся, что ничего не произойдет, но оружие, как и прежде, откликнулось на его прикосновение, даря то самое чувство единения, уверенности в своих силах, что и всегда. «Да, ваши уникальные пушки. Должен сказать, что я так и не сумел понять, что же это такое. Тут нужен эксперт-оружейник». Но синхронизация их с новым железом прошла элементарно. На вашем месте я бы внимательно посмотрел, не осталось ли там следов вашего старого ИИ. Но для этого нужен очень крутой слайдер, способный сломать военный код. Тут я даже не знаю, кто сможет вам помочь. Разберусь. Давайте уже на полигон. Как только Тапок вышел из помещения, к его ногам подлетел повизгивающий от радости комок шерсти и принялся скакать, пытаясь вскарабкаться на руки. Тапок поднял щенка и был немедленно вылезан с ног до головы. Тапок ощущал испуг и переживание щенка за своего хозяина, да и сам был рад видеть подопечного. «Так, пора дать тебе имя», — заявил Тапок. «Знаешь что, друг?» «Пожалуй, будешь ты, Филин, в честь одного крайне крутого ублюдка». «Если позволите, то я бы сказал, что имя должно быть из одного слога. Длинное слишком сложно и долго выговаривать», — стрел старик. «Вы обратили внимание, что ваш друг-бес зовет своих собак в бою Ари и Гер?» «Гера». «Но звучит только первый слог». «Понятно. Будет Фил». «Неплохо. Теперь еще объясните ему, что Фил — это он!» Тапок на секунду задумался и вдруг понял, что у него в голове есть понимание того, как связаться со своей собакой, как и множество другой нужной информации по дресуре, работе в составе пары с животным, особенностях метаболизма, модификантов и об их здоровье. «Вы залили мне базу знаний?» — поинтересовался Тапок. «Слишком много каши в голове». «Каюсь, Грешин», — склонил голову старик. «Вы о собаках не знаете вообще ничего. Так будет проще». «Профессор, это не базовые знания. Это курс кинологии с расширением в виде зоотехники и диверсионно-подрывного дела. «Ну да. Вам что, не надо?» «Надо, но...» «Как вы все это развернули так быстро?» «А я не разворачивал. Все это было как дополнение на вашем новом процессоре. И скачивал, и разучил множество баз. Просто большая их часть была вам бесполезна в силу специфики. Их я затер, а вот это оставил. Потихоньку освоите. Все, пойдемте. Что-то мы заболтались».